Глава третья «Я уже понял», — отчеканил Арендер, гневно трепеща ноздрями. Но в его интонациях, помимо раздражения, было и чувство вины. Похоже, сожалеет, что не сдержал силу. «А ты, Лор!» Видар опять обернулся к нему. «Имей в виду, что Арен теперь не наш младшенький, а старшенький своего собственного рода. Может, и приложить, но ты это, судя по лицу, тоже уже понял. У Илора тоже напряглись ноздри, заострились скулы. И тут в разговор вступила Линерен. Не могли бы вы перенести разборки? Он сунул мел в карман и, оттянув гогла на макушку, уселся за стол. У меня мало времени, не хотелось бы тратить его на ваше упражнение в язвительности. Тем более я считаю, что Илор в этом отношении бесспорный лидер, а пользоваться его временной слабостью не очень по-семейному. «Вот!» — возгордившийся Илор вскинул палец. «Послушайте умного дракона, я самый языкастый из вас!» «Так, пора заканчивать этот балаган». Я нарочито громко защелкнула крышечку банки. В наступившей тишине прозвучало как-то слишком громко, и на меня уставились все. Кроме слепой Ланабет. Мне лучше уйти. Заметила я ровно. Поклонилась, как и положено низко императору Иланабет, менее глубоко наклонилась Линарену, Арендеру, Валерии и Видару II, все же они и все пока не правители. Марджи Флосу лишь слегка кивнула. Внешне я была спокойна, но, если честно, злилась. Прежде всего на то, что Элор ничего мне не рассказал о воскрешении венценосного дедушки. Я злилась на Элора, все обиды навалились с новой силой, расшатывая нервы, и магия забурлила во мне, норовя вырваться, напоминая, что я должна сдерживаться. Но на первый этаж я отправилась все тем же ровным беззвучным шагом и остановилась на последних ступенях лестницы, услышав наверху голоса потому что в них фигурировало знакомое имя. А принц Лоренор, конечно, такой дракон, но раздевать всех подряд, чтобы искать избранную? Невидимая мне девушка спускалась вниз, и ей ответила другая девушка. А что ему еще делать, если избранная сама не признается, только метку искать, а метка может быть в любом месте? Последнее было сказано весьма и весьма игриво. «Что-что?» — делал Илор? «Кажется, у меня глаза на лоб полезли. А спускавшиеся фрейлины, увидев меня, синхронно ойкнули и, развернувшись, рванули вверх. Несколько мгновений я стояла, обдумывая их слова. Затем развернулась к безмолвным гвардейцам у основания лестницы. Принц Элоренор раздевал девушек, чтобы найти у них метку. Да, но недолго». Пробасили медведя-оборотни по очереди. «Оргия!» Простонал захлебывающимся хохотом жаждущий и получил очередную порцию усмирения. А я отказалась от мысли спрашивать, скольких девушек и насколько досконально Илор успел проверить в своем поиске. И додумался ведь. Потому что не мое это дело, кого он там раздевает. Но так-то он мой избранный. «Нет!» Никакой он мне не избранный, связь до конца не сформировалась. А еще он у меня кресло спер, точнее, получается, сам император спер мое кресло, и ведь не отдадут, надо новое искать. Рассерженная внезапной потерей, я направилась к дверям на крыльцо. Они распахнулись. Дарион чуть не споткнулся, но быстро взял себя в лапы. Я же лишь выше вздернула подбородок и, глядя строго перед собой, не удостоив его даже кивком, прошла мимо. Вдохнула пропитанный цветочными ароматами воздух парка, но умиротворяющий запах не пригасил моей злости на Дариона. Как он мог отдать меня и Лору? Почему решил, что за его смерть я себя не прощу? Мне не понравилось чувство, возникшее у меня от этого вопроса. Все мои чувства сейчас мне не нравились, «И обстоятельства, и то, что у меня украли кресло». Рыкнув, я вернулась во дворец, быстро прошагала в ближайшую гостиную, небесную, и схватила кресло с посеребрёнными подлокотниками и резными ножками. Раз император забрал моё кресло, я возьму его кресло. С прижатой к груди добычей я пронеслась мимо слегка отропевших караульных и снова оказалась на улице. Не оглядываясь, я же на законных основаниях добычу тащу. Прошагала к башне, взбежала по лестнице и быстренько поставила кресло перед секретером. Оно не подходило к мебели, но это тоже кресло, и император не сможет забрать его с верхнего этажа башни Лора. Усевшись, я потянулась к перьям и ругнулась. «Вот нет между мной и Лором полной связи, а вещи ворую, как он». Хуже даже, не для коллекции, а так. Драконы — собственники, но меру тоже надо знать, особенно когда дело касается правящих. А я теперь тоже правящая. Отогнав эти неудобные мысли, я взялась за бумаги. Я даже начала снова в них вникать, но... Бах-бах-бах! Дверь содрогнулась от ударов. Похоже, у Элора очень странное представление о том, что такое выходной. «Нет, ну как они могут даже думать такое?» Возмущался Илор, «Как у них язык повернулся сказать такое?» «Я, конечно, тебе очень сочувствую, но объясни мне, зачем ты раздеваешься?» Илор как раз сбросил камзол на мою кровать и уже схватился за золотые пуговицы-жилетки. Явился он ко мне пожаловаться на родных, Они посмели пояснить счастливой и только что оденевшейся паре, что золотая истинная пара, то есть они, самая лучшая жертва для закрытия перехода между мирами. Впрочем, Лор злился и на то, что Валерия, узнав о новых обстоятельствах, и не подумала как-то помочь ему найти избранную. Все же в ее упрямстве и отсутствии страха перед драконами есть и положительные стороны. Все словно с ума посходили. Фыркнул и Лор, и расправившись с пуговицами жилетки, принялся расстегивать воротник рубашки. Пустила я и Лора сюда только потому, что он притащил с собой мое кресло, и теперь получается, я просто так украла кресло у императора, переместившего мое кресло вместе с Лором, а он не приминул воспользоваться моей добротой. Я же проявляла завидное терпение. Ты сам сказал, что пока их никто приносить в жертву не собирается, рассматриваются другие варианты. Да, они думают, как защитить патрули на демонов, как лучше патрули организовать. Разумно? Да глупость все это!» Рыкнул Илор и треском сорвал с шеи платок. Тот пеплом осыпался с его пальцев. Глупость! Эти демоны убивали правящих драконов здесь, в этом самом дворце Цитадели. Они уничтожили азаранских принцев в их доме. Они разнесли Академию Драконов, а она эквивалент Цитадели. А эти дураки надеются защитить Подтурин силами разных конфликтующих между собой стран? Бред! Мало того, что там будут сновать сотни существ, каждого из которых могут подкупить или начинить тварями бездны, так еще единства в рядах нет. А представь молодых драконов разных родов на посту, «Да я бы медика не поставил на то, что эта злосчастная печать с такими защитниками продержится месяц, не то что постоянно. Ты и предвзят», — возразила я, но в его речи было слишком много неприятной правды. «Чем больше разнородных живых существ, тем выше риск предательства или какой-нибудь подмены, потому что каждый сам за себя». «Да, я предвзят, потому что дело касается всего мира в целом и моего брата в частности, и я считаю, что уже сейчас мы должны думать, как спеленать ледяную истинную пару в случае, если нам понадобится жертва для печати». Я промолчала. Взлохмативший волосы и Лор продолжил метаться по моей комнате. «Надо подготовиться, надо позаботиться о том, чтобы Саран со своей Диной не нашли союзников». Это сейчас у нас натянутые отношения с Азараном, к тому же они могут быть связаны с культом, но потом... Потом! Ох, как же все сложно!» Не то слово. Дракон с Деней — это настоящая машина для убийства. Планировать тихотлов и принесение в жертву бесспорно сложно. Лор уселся на кровать и из-под лобья посмотрел на меня. Хален, ты ведь меня понимаешь?» Да я бы весь мир отдал, если бы это могло спасти мою семью. Понимаешь. Вздохнул Илор и, облокотившись на колени, склонил голову. Вроде я бронированным стал, а сил все равно не хватает. Недостаточно, чтобы всех уберечь. Полагаю, теперь Арендер и Валерия сами могут себя уберечь. Они сильнейшие существа и Йорона. А впереди война, и сильнейших бросят на врага в первую очередь. Это дракон с Динеей, почти мистические создания. Это прежде всего мой младший брат и его глупая маленькая избранная. В голосе Элора прозвучала такая тоска, что мне стало неловко спорить. Тем более я его понимала. Как бы ни сложились обстоятельства, даже если бы Хален нашел себе Динею, для меня он оставался бы любимым братом, о котором я беспокоюсь, а потом уже все остальное. И Лор поморщился. Мне не нравится, что отец вообще затрагивает тему жертвоприношения в отношении Арина. Он, конечно, помог мне с отбором, когда появилась такая возможность, но я знаю, что если на карте будет стоять остальная семья и жизнь империи, отец согласится пожертвовать одним из сыновей. Если исходить из этого, то твой отец будет делать все возможное, чтобы в случае жертвоприношения Твой брат и его Денея спаслись, ведь если они умрут, нам придется иметь дело с ледяным драконом и его Диней. Саран-азаранец, азаранцы всегда недолюбливали империю из-за того, что их выбили из спорных земель и не дали им превратиться в еще одну империю. Ох, надеюсь, отец думает так же. Илор улыбнулся. Спасибо, что пытаешься утешить. Вообще-то я просто разговариваю. Хм, глубокомысленно выдал лор и рухнул спиной на мою кровать, раскинул руки. Ты не собираешься уходить? Ты собираешься меня выгнать? Резкую и опасную вспышку раздражения я подавила. Пусть лежит, здесь он хотя бы на виду, под присмотром, не творит ничего безумного вроде раздевания девушек, не домогается до Валерии с требованием сдать его избранную. Не собираюсь, уверила я. Просто поинтересовался, вдруг у тебя дела. А у меня сегодня тоже выходной. Прямо по камзолу Илор перекатился на бок, подпер ладонью щеку и уставился на меня. Решил провести его с эстетическим удовольствием. Что, как я понимаю, значило, буду смотреть на тебя, хоть тресни. В принципе, мне не жалко. Поэтому я кивнула и вернулась к документам. Илор смотрел. Смотрел. Он и правда меня разглядывал, да так неотрывно, что я постоянно чувствовала на себе его взгляд. Чувствовала остро, и это не давало расслабиться и полностью сосредоточиться на документах, на том, что надо сделать. То есть я читала, обдумывала, выписывала цифры и заметки. Порой лучше посмотреть на бумажку, чем перебирать в памяти нужные документы. Но постоянно этот взгляд... Напоминал о том, что лор рядом, что он смотрит, думает себе что-то. Вдруг догадывается. Он видит лишь мой профиль, высокая стойка воротника скрывает отсутствие КДК, грудь уплощена до предела и фактически вдавлена в выемку из прогнутых ребер, нижняя часть тела вовсе скрыта подлокотниками. Ничего, что могло бы выдать мою принадлежность к женскому полу, и все же тревожно. У тебя такие красивые руки, вдруг произнес Элор, и так приятно видеть в этих тонких пальцах мои сокровища. Я уставилась на красное перо в руке, последний подарок Элора. Извини, что отвлек. Раскаяния в глазах Элора не было ни капли, в них чувствовалась улыбка, а лично меня перепады в его настроении насторожили, слишком резкие даже для него. Даже если бы его первой стихией был огонь или ветер. Сама я чувствовала что-то подобное. Так игралась нервами нереализованная связь избранных. Так магия толкала к слиянию. И если мой источник на момент отбора цел и стабилен, просто постоянно терял магию, а сейчас лишь постепенно перестраивался, то источник и лора одномоментно перестроился полностью, и это должно сказаться на его характере. Точнее, на эмоциях, сделав их нестабильными, словно у подростка. Будто в подтверждение моих опасений о буйстве Элор подскочил на кровати и зарычал. «Да это уже ни в какие ворота!» «Что случилось?» «Мне удалось сохранить спокойный голос, хотя от его рыка тоже всколохнулись эмоции и магия. Они мне менталистку подсовывают, нагружают, в смысле?» «Внутри у меня что-то оборвалось. Неужели ему скажут?»